Пожав плечами, словно речь шла о сущей бездельце, Ганзи произнес Яблоко прекрасно, не на ветке и не в желудке, а в миг падения. Все подождали, не будет ли продолжения. Не дождались. Тогда Сирано покачал головой. Критон довольно громко хихикнул. Заток Длевский одобрительно покивал. А львица экстаза даже вскричала Браво. Коломбина, уже приготовившаяся насмешливо скривиться, приняла задумчивый вид. Раз двое корифеев что-то усмотрели, В диковинном сочинении принца Гензи значит оно не безнадежно. Но главное слово, разумеется, оставалось задужим. Проспера подошел к Гензи и крепко пожал ему руку. Я не ошибся в вас. Именно так. Суть не в скучном бытии и не в посмертном гниении а в катарсисе превращение первого во второе. Именно так. И как коротко. Ни одного лишнего слова. Ей-богу, у японцев стоит поучиться. Коломбина покосилась на Петю. Тот пожал плечами. Видно тоже, как и она, не нашел. В изреченном афоризме ничего особенного. Новый соискатель прошелся по салону и удивленно произнес. Я был уверен, что интервью с верховным жрецом клуба самоубийц, напечатанное в курьере, — глупая мистификация. Однако обстановка комнаты описана точно. Да и достопочтенный дождь, похоже, списан с натуры. Неужто такое возможно? Вы встречались с корреспондентом, господин Проспера? Но зачем? Наступило неловкое молчание. Ибо Гензи, сам того не зная, затронул весьма болезненную тему. Злосчастная статья довольно точно изложившая взгляды Проспера и даже напрямую процитировавшая некоторые его излюбленные Максимы, вызвала в клубе настоящую бурю. Дош устроил каждому форменный допрос, допытываясь, не откровенничал ли кто-то с посторонними. Но информанта так и не установили. Ни с каким корреспондентом я не говорил, сердито сказал Проспера, и жестом обвелся искателей. Иуда здесь, среди моих учеников. Из тщеславия, а то и за несколько серебряников кто-то из них выставил меня и все наше общество на посмешище толпы. Гензи, честно говоря, У меня на вас особые виды. Вы впечатлили меня своими недюжинными аналитическими способностями. Располагая всего несколькими разрозненными крупицами сведений, вы безошибочно вышли на след любовников смерти и определили, что именно я являюсь предводителем клуба. Так может быть... «Вы поможете мне обнаружить паршивую овцу, проникшую в мое стадо?» «Полагаю, сделать это будет нетрудно», — Гензи скользнул взглядом по лицам притихших любовников. «Но сначала мне нужно узнать этих дам и господ чуть лучше». Эти слова, прозвучавшие довольно угрожающе, — Всем ужасно не понравились. Только торопитесь, усмехнулся Критон. Знакомство может оказаться непродолжительным, потому что все мы стоим на краю разверстой могилы. Сирано наморщил свой монументальный нос, ехидно продекламировал «Тайный розы скучинить. Татья в раз изобличить и послать его на плаху, в назидание и для страху. Даже Чопорной Горацией, певец прозекторского искусства, не столь часто размыкающие уста, возмутился. Не хватало у нас здесь еще сыска и доносительства. Коломбине сделалось страшно. Это был настоящий бунт. Ну, сейчас смутьяны получат. Сейчас Проспера обрушит на слушников испепеляющий разряд своего гнева. Но душ не стал метать молнии или размахивать руками. Лицо его опечалилось, голова опустилась на грудь. — Я знаю, — тихо молвил Проспера и всегда это знал. «Один из вас предаст меня». С этими словами он встал и, более ни слова не говоря, скрылся за дверью. «Учитель!» «Пока я здесь, вам нечего опасаться!» — бешено взревел Калибан и глянул на стоявшего поблизости Критона с такой ненавистью, что козлоногий проповедник страстной любви в ужасе шарахнулся в сторону. У Коломбины сердце разрывалось от сострадания. Если бы она посмела, то бросилась бы следом за Проспера, пусть знает, что уж шаната никогда его не предаст» но дверь непреклонно хлопнула. Коломбина знала, очень хорошо знала, что там за ней. Полупустая столовая, потом просторный, уставленный массивной мебелью кабинет, а еще дальше спальня, так часто снящаяся ей по ночам. Из кабинета можно попасть прямо в коридор и выйти в прихожую. Именно этой бесславной дорогой Коломпина уже дважды покидала заветный чертог, раздавленная и недоумевающая. — Зианс не будет! — разочарованно захлопал белесыми ресницами Розенкранц. Но Тош говорил, сегодня идеальный вечер для разговора с тушами умерших. Звездная ночь, толстая луна. Шалко упускать такой шанс. «А что скажете вы, милая, ласково, словно к малому ребенку, обратилась львица и к стаза В самом деле, мы же столько ждали полнолуния. Что вы ощущаете? Удастся ли вам нынче установить контакт с иным миром?» Офелия растерянно улыбнулась, пролепетала своим тоненьким голоском. «Да, сегодня особенная ночь, я это чувствую, но одна я не смогу. Кто-то должен меня вести. Нужен спокойный, уверенный взгляд, который не дал бы мне заблудиться в тумане». «Такие глаза!» Только у Проспера. — Нет, господа, без него никак нельзя. — Стало быть, расходимся? — спросил Гильдастерн. — Глупо. Только время зря потрачено. Лучше бы к занятиям готовился. Экзамены скоро. Кое-кто уже двинулся к выходу, но тут новенький подошел к Фили. Взял ее за руку, посмотрел в упор и тихо сказал. — Ну-ка, милая барышня, посмотрите в мои глаза. — Вот так. — Хорошо. — Вы можете мне верить. Одному Богу известно, что такого увидела Афилия в его глазах, Только она вдруг успокоилась. Чистый лобик разгладился. Улыбка была уже не растерянной, а умиротворенной. «Да», — кивнула она. «Я вам верю. Мы можем попробовать». Коломбина чуть не задохнулась от возмущения. Спиритический сеанс — Без Проспера — немыслимо. Кем себя воображает этот лощеный господин? Самозванец. Выскочка. Узурпатор. Да это будет еще худшим предательством по отношению к дожу, чем неосторожная болтовня с газетным репортером. Однако остальные, похоже, не разделяли ее негодование, скорее были заинтригованы. Даже Калибан, преданный Клевре Доже, чуть ли не подобострастно спросил принца Гензи: Вы уверены, что у вас выйдет? — Вы сможете вызвать духов. — И они назовут следующего избранника? Тот пожал плечами. — Ну, разумеется, выйдет. Явится как миленький. А что они нам сообщат, мы скоро узнаем. Он приспокойно уселся на трон председательствующего. И все тоже поспешили занять свои места. Растопырили пальцы. — Что же ты? — обернулся Петя к возмущенной Коломбине. — Садись, из-за тебя звена не хватает. И она села. Трудно в одиночку противостоять всем. Ну и любопытно, конечно, было. Неужто в самом деле получится? Гензи трижды быстро хлопнул в ладоши и сразу стало очень тихо. «Смотрите только на меня, мадемуазель, — велел он Вы должны отключить четыре органа чувств и оставить только слух. «Вслушивайтесь в тишину!» «А вы, господа, не мешайте медиуму посторонними звуками!» Коломбин смотрела на него, и только диву давалось. Как быстро этот человек, едва появившийся в клубе, подчинил себе остальных. Никто даже не пытался оспаривать его лидерство. А ведь он ничего особенного не сделал. Да и слов произнес совсем немного. И недавней гимназистке вспомнилось, как на уроке истории преподаватель Иван Фердинандович Сигюр, все семиклассницы были влюблены в него по уши, рассказывал о роли сильной личности в обществе. Есть два типа естественных вождей. Первый переполнен энергией, активен, любого перекричит, задавит, собьет с толку и потащит за собой хоть бы и против воли. Второй молчалив и на первый взгляд мало подвижен, но покоряет толпу ощущением спокойной, уверенной силы. Сила вождей этого склада, утверждал. Умнейший Иван Фердинандович, загадочно посверкивая на учениц стеклышками пенсне, состоит в природном психологическом дефекте. Им неведом страх смерти. Наоборот, всем своим поведением они как бы искушают, призывают небытие. «Мол, приди, возьми меня скорей!» Грудь гимназистки Мироновой вздымалась под белым фартуком. Щеки пламенели. Так волновали ее речи-учителя. Теперь, благодаря Сигюру, она понимала, почему такой человек, как принц Гензи, пожелал вступить в ряды любовников смерти. Должно быть, и в самом деле личность, выдающаяся, отчаянная, способная на чрезвычайные поступки. Готовы ли? Спросил он Офелию. Она уже впала в транс. Ресницы опустились, лицо сделалось пустым, губы чуть шевелились. Да, я готова, ответила она, пока еще своим обычным голосом. Как звали последнего избранника? Того, что. «Повесился», — тихо спросил Гэнзи, усидевшего рядом Гильдестерна, «Авадон». Гэнзи кивнул и приказал, «Вызовите дух Авадона». С минуту ничего не происходило. Потом над столом пронесся уже знакомый Коломбини холодный ветерок, от которого всякий раз перехватывало дыхание. Огонь свечей качнулся, а Афелия запрокинула голову назад, будто ее толкнула некая невидимая сила. «Я пришел», просипела она сдавленно и все же очень похожа на голос повесившегося. «Трудно говорить», Сплющено горло. Мы не будем вас долго мучить. Странно, но беседуя с духом, Гэнди совершенно перестал заикаться. А в дом, где вы? Между между чем и чем? Между чем-то и ничем. Спросите, что он сейчас испытывает, возбужденно шепнула львица. Скажите, Вадон, какое чувство вы сейчас испытываете? Страх. Мне страшно. Очень страшно. Афилия бедняжка и вправду вся задрожала, даже застучала зубами, а ее розовые губки стали фиолетовыми. «Почему вы решились уйти из жизни?» «Мне был послан знак». Все затаили дыхание. «Какой?» Дух долго не отвечал. Офелия беззвучно открывала и закрывала рот. Ее лоб наморщился, будто она к чему-то сосредоточенно прислушивалась. Ее ноздри раздувались. Коломбина испугалась, что сейчас вещунье снова понесет невнятную чушь, как во время всех последних сеансов. — Вой! — просипела та. — Жуткий вой. Голос зовет меня. — Это зверь. Она прислала за мной зверя. — Невыносимо. Строчку. «Только написать последнюю строчку, и тогда все, все, все. Где я теперь? Где я теперь? Где я теперь?» Дальше слова сделались неразборчивы, Афелию всю трясло. Она внезапно раскрыла глаза. В них читался такой невыразимый ужас, что некоторые из присутствующих вскрикнули. «Вернитесь! Немедленно возвращайтесь обратно!» — резко воскликнул Гэнзи. «Ступайте с миром, Авадон!» «А вы, Офелия, идите ко мне. Сюда, сюда. Спокойно». Она понемногу приходила в себя. Зябка передернулась, всхлипнула. Львица обняла ее, поцеловала в макушку, загудела что-то утешающее. Коломбина же сидела, сраженная леденящим кровь открытием. Знак Знак зверя Смерть послала Кавадонну своему избраннику зверя. В доме зверь! Урчит насытившийся зверь! Это была не метафора, не фигура речи. В этот миг она оглянулась и увидела. В дверях, что вели из гостиной в прихожую, стоял Проспера и смотрел на участников сеанса. На его лице застыло странное, потерянное выражение. Так стало его жалко не передать словами. У Христа из двенадцати апостолов сыскался всего один Иуда. А тут все как один предали, бросили учителя. Она порывисто вскочила, подошла к Проспера, но он на нее даже не взглянул. Смотрел на Офелию и медленно, будто не веря, покачивал головой. Соискатели в полголоса, переговариваясь, начали расходиться. Коломбина ждала, чтобы они все ушли. Тогда она останется с дожем вдвоем и покажет ему, что на свете есть и подлинная верность и любовь. Сегодня она будет ему не покорной куклой, а настоящей возлюбленной. Их отношения переменятся раз и навсегда. Никогда больше он не почувствует себя преданным, одиноким». И Проспера произнес заветные слова, только адресовал их не Коломбини. «Поманил пальцем Афелию, тихо сказал». «Останься! Мне тревожно за тебя!» Потом взял ее за руку и повел за собой вглубь дома. Она покорно семенила за ним, маленькая, бледная, обессиленная общением с духами. Но ее личико светилось радостным удивлением. Что ж, хоть и малохольная, но все-таки тоже женщина. Коломбина топнула ногой, не в силах видеть эту идиотскую улыбку. Опрометью выскочила на улицу и заметалась у крыльца, плохо понимая, что нужно делать и куда идти. Тут как раз вышел Гензе, Внимательно взглянул на расстроенную барышню, поклонился. — Время позднее. Вы позволите вас проводить, мадемуазель Коломбина? «Я не боюсь бродить в ночи одна», — прерывисто ответила она и не могла продолжать, — подкатывали рыдания. «И все же провожу», — решительно сказал Гензи. Взял под руку, повел прочь от проклятого дома. У нее не было сил ни спорить, ни отказываться. «Странно» задумчиво произнес Гэнзи, будто не замечая состояния в спутнице. «Я всегда считал медиумизм шарлатанством, или, в лучшем случае, самообманом». Но мадемуазель Офелия не похожа на лгунью или истеричку. Она интересный экземпляр. И то, что она сообщила, — Тоже весьма интересно. В самом деле, покосилась на японского принца Коломбина и неэлегантно шмыгнула носом. Подумалась тоскливая. — Вот и этому. Афилия интересней, чем я.